Что такое веснушки? Веснушки – это маленькие желтые пигментные пятна на коже, которые появляются преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище. Причиной появления веснушек является наличие красителя под названием меланин в коже человека. Они возникают преимущественно у рыжеволосых и светловолосых и намного реже у брюнетов. Цвет веснушек, цвет меланина в них, может варьироваться от светлого загара до темно-бурого, в зависимости от воздействия солнца и тепла. Кроме того, солнечные лучи могут спровоцировать появление новых конопушек. Веснушки нередко представляют собой наследственное явление. Однако гены, ответственные за развитие веснушек, не идентифицированы. Обычно они появляются у детей в пяти 6 возрасте. а после 30 лет их количество уменьшается. Зимой бледнеют, с наступлением лета темнеют. Если малыш страдает врожденной повышенной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам, уже на первых годах жизни под влиянием солнечных лучей у него на коже появляется воспалительная краснота, переходящая в псевдовеснушки, которые требуют специального лечения у врача-дерматолога. Веснушки являются центрами сконцентрированного загара или своего рода защитой, предохраняющей наиболее важные участки организма от непосильных световых раздражений. Они появляются у беременных женщин в строго определенных местах – на лице, молочных железах и по средней линии живота, защищая будущую маму от «облучения».